он не испытывал особых эмоций, просто не знал, как ему держаться. Третий аппарат, белоснежный и сверкающий, что твой архангел Божий свалился из безоблачного неба, в крутом вираже выполнил классическую мёртвую петлю и развернулся к ним острым носом. Всё произошло на глазах Кирьянова молниеносно и неожиданно. Так что он едва успел бросить машину в сторону, новоприбывший открыл огонь с близкой дистанции, и вместо привычных пучков фиолетовых молний из его бортовых пушек ударились синие дымные лучи, ослепительные, оглушительно трещавшие, упёрлись в аппарат шибко, и тот, словно получив мощнейший удар, огромным невидимым кулаком, бессильно дернулся, задрал нос, вмиг став из белоснежного, опаленным, черным, провалился вниз, а вслед за ним и атакующий, будто налетев на невидимую стену, затормозил в воздухе так, что Кирьянову невольно почудился оглушительный лязг, дребезг, хруст, а то и не почудился право. И в следующий миг отвёсно скользнул к земле, словно выброшенный из окна утюк. В полной растерянности Кирьянов сначала проскочил по инерции мимо, опомнившись, развернул машину, снизился, вошёл в отчаянное пике, приземлился, практически упал в высокую траву, ломая верхушки жёсткого корявого кустарника рядом с двумя подбитыми машинами, лежавшими на скользкой земле почти что бок о бок, в паре метров друг от друга. Откинув назад прозрачный колпак, выскочил на опрапорщик в щепку опередил. Он уже стоял на земле рядом со своим обгоревшим истребителем, крутя головой в некотором обалдении, пытаясь вернуть себя к реальности внутри кабины атаковавшего Ничего не удавалось рассмотреть. Ее напрочь заволокло густым сизым дымом. От машины за версту воняло горелой пластмассой и еще чем-то схожим. Чад паленой синтетики забивал горло, но Кирьянов все равно кинулся вслед за прапорщиком. Тот, отвернув лицо и, жутко перхая от хлынувшего наружу дыма, уже вытаскивал за шиворот, кого-то безвольно обвисшего перевалил через борт, поволок в сторону Кирьянов наконец добежал, помог, тоже отчаянно кашля. Вдвоём они оттащили Митрофаныча подальше, опустили на траву. Оруженик пошевелился, перевернулся на живот и, опираясь ладонями в землю, Принялся ожесточенно блевать, кашляя, содрогаясь всем телом. Хорошо еще ветерок относил вонь горелой пластмассы в другую сторону. Прапорщик шибко двумя пальцами вытянул из нагрудного кармана пачку сигарет. Дышал он почти нормально, и лицо казалось почти спокойным. Но руки все же подрагивали, и губы кривились сладко. Ну, тром чувствовал право слово, наконец выговорил он, двумя пальцами поддерживая в углу рта зажжённую сигарету, глядя куда-то сквозь Кирьянова прозрачными синими глазами. Давно к тому шло. Но тогда в каминный глазоньки у него стали дозревшими. Он произнес длинную затейливую фразу на неизвестном Кирьянову языке, судя по интонации, определенно матерную. «Кулибин, мать, о! Левша, доморощенный, народный умелец, гений, золотые руки! Это ж уму непостижимо! Расскажу, кому не поверят!» В жизни бы не подумал, что можно кустарным образом, чуть ли не голыми руками, переделать излучатели на убойный залп. На один-единственный, правда. Вон как все замкнуло-коротнуло. Но все равно уважаю, умелец чтоб тебя. Оружейник, все еще дергаясь в последних приступах рвоты, с давленным голосом отозвался. Всё равно урою, сука, Власовская, ещё не вечер. Настынь, хрен старый, сказал Шипко почти спокойно, и я расблагородное вскипает как волна. Я бы ещё понял, Сокол, будь ты фронтовичком. Но ты ж всю жизнь проторчал в тылах, и не просто в тылах, а в галактических уда родина поставила там и торчал, прохрипел Митрофанович, тщетно пытаясь подняться на ноги. Хриплый кашель гнул его к земле, и торчал он, промежуточным в наших тылах, на своей стороне. Ну, предположим, я тоже болтался не на чужой передовой, а на самой что ни на есть своей, произнёс шепко, совсем бесстрастно. Это ведь как посмотреть. всё равно урою в ласковой морде уже другим тоном, безнатяжным и вялым, пообещал Митрофанович, кое-как осевшись и упираясь в землю кулаками. Урою. О. Не уроишь, старина, сказал Шипко, тускло улыбнувшись. В себя придёшь, вспомнишь про уставы, регламенты и правила. прикинешь, на трезвую голову охланёшь. хрен тебе, отозвался Митрофанович без особой безждённости.